Рэй Брэдбери. «Золотые яблоки солнца». «Юг», — сказал командир корабля. «Но», — возразила команда, — «здесь, в космосе, нет никаких стран света». «Когда летишь навстречу солнцу?» — ответил командир. «И все становится жарким, желтым, полным и Есть только один курс». Он закрыл глаза, представляя себе далекий, пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул «Юг».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 Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты. «Золотые яблоки солнца?» «Ец». Yes. «Не бойся солнечного жара!» «Шекспир, конечно». «Чаша золота?» «Стейнбек». «Кувшин золота?» «Стефенс». «А помните, горшок золота в подножье радуги?» «Черт возьми, вот воздавание для нашей орбиты. Радуга». «Температура?»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 царила мячный мороз. Ушивались снежные вихри, малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе. Малейшее дыхание огня, способное просочиться в свой жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму. Точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы. В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра. Температура 800 градусов.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 Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники. В нем сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг. Оно выжигало сон и сладостные воспоминания с ней прохладных сумерках. «Смотрите, командир!» Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Засчетный костюм свистел в поврежденном месте, белым цветком расцвело облачко замерзшего пара.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 Обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударило молнию. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь головню и, защищая ее телом от дождя, торжествующе винулся к своей пещере, где пронзительно рассмеявшись швырнул головню в кучу сухих листьев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 Осветит наши библиотеки, золотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знания о нашей Вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые, мыслители. Пусть сей огонь согреет все, прогонит брак неведения и долгую зиму суеверий, леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием. о, -о, -о!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 Капелька с потолка Капель с потолка прекратилась, лед перестал таять, теперь обратно. Корабль сделал полный поворот и устремился прочь. Слушайте, сердце корабля билось тише, тише, стрелки приборов пробежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года, и все думали одно – лети, лети прочь от пламени, от огня, от жары и кипения, от желтого и белого лети навстречу холоду и мраку. Через двадцать часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется возможно воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать теплового надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя. Они летели домой. Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом бретана лежавшего в белом сугробе,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 Мне грустно, думал он. Я счастлив, и я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков. Так, вздохнул командир Силис с закрытыми глазами. Так куда же мы летим теперь, куда? Узнал, что все люди тут, рядом, что страх прошел, и они дышат ровно, спокойно. После долгого-долгого путешествия к солнцу, когда ты коснулся его подразнил ринулся прочь, куда лежит твой путь?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 дали а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак север брукнул командир север и все улыбнулись точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер